Глава двадцать первая. Эрик проснулся от грохота молотка сумасшедшего кровельщика по медному покрытию крыши. Посмотрел в окно. От металлического подоконника, издавая барабанную дробь, отскакивали горошинки града. Лин уже ушла, но у него всё равно было светло на душе. Давно он не испытывал такого чувства, как накануне вечером. И дело было не только в страсти, нет. Тут было нечто большее. Жизнь и радость, смешанные с вожделением. И вот ее нет. Не в первый раз кто-то уходил от него до того, как он проснулся. Хотя ему казалось, что на этот раз будет иначе. Но они ведь ничего друг другу не должны. Он знал, что у нее есть парень. И даже если бы они продолжали иногда видеться, ему этого было бы достаточно. Он ни о чем не жалел. Разве что о том, что оставил на Сёйдаре машину. «Надо пойти прогуляться по мосту в Вестербрун и забрать ее». Он проверил мобильник, нет ли пропущенных звонков от Риккорда или Луисы. А вместо этого обнаружил смску ку от Танники Маркуссон. Сначала это имя показалось незнакомым, потом вспомнил. Это была подруга Грегори, которой он задавал вопросы в университете. Из двух девушек это была красивее. Он недоверчиво качал головой, читая сообщение но настроение улучшилось еще больше. Товарищ Анники, оказывается, видел на прошлой неделе ссору между Ахмедом и Анной у входа в университетский кафетерий. В ссоре звучали такие слова, как «Я тебе не собственность», «Это конец», «Измена» и «Проститутка». И эту перепалку слышала немало любопытных ушей. Он улыбнулся, переходя улицу Хантвер к Аргатам и набирая номер рекорда. Пора вызывать Ахмеда в полицию. На него накопилось столько, что короткого разговора в университете уже не хватит. Лин вытерла лонгборд, который она пыталась спрятать от града под корткой с капюшоном. Немокрая земля, невыложенные булыжником переулки, не были подходящими покрытиями для доски. То, что повлекло ее именно в Гамластан, вместо того, чтобы отправиться домой после ночи у Эрика, был покой старого города и возможность спокойно подумать. Ее организм требовал пребывания под открытым небом. Солнечные лучи прорвались сквозь тучи и блеснули на вылетом из чугана шпили башни, венчающей церковь Ридерхольмс-Чуркан. Часы на церкви показывали восемь. Воздух снова стал мягким и приятным, несмотря на только что прекратившийся град. Она хотела побыть одна, не потому что она о чем-то сожалела, наоборот. Но осталось удивление развитием событий, что ей могло бы быть хорошо с кем-то из правоохранителей, вплоть до того, чтобы оказаться у него в постели. Этого она не могла себе даже представить. И все же это произошло. и от этого было только хорошо. Она осознавала, что многие ее привычные представления подверглись в последние дни серьезным испытаниям. Иногда это ее раздражало, иногда провоцировало, и иногда приходится это признать было необходимо. Столы и стулья стояли прямо на маленькой площади у еще закрытого бистро под каштаном. Вот это и есть так манивший ее покой. Она вытерла мокрый стул, поставила на столик бумажный стакан с кофе, купленный на вынос в магазинчике 7-11, и включила компьютер. Подумала, не позвонить ли Эрику, но тут же отказалась от этой идеи, вспомнив, что утро только наступает. Послать смс-ку Это было бы как-то чересчур казённо, формально. Она поняла, что просто пытается отодвинуть неизбежный разговор. Но простое доброе утро плюс ироническое напоминание о скором начале прекрасного рабочего дня, наверное, помогло бы снять драматизм минувшей ночи. Несмотря на покой и безлюдность выбранного места, она ощущала какое-то неприятное, грызущее чувство. Угрызение совести... Но ведь она не сделала ничего плохого. С Габриэлем они сразу договорились о свободе в отношениях. Да и от Эрика она ничего не скрывала. Наверняка неприятное ощущение усилилось из-за нарушения химического равновесия в мозгу, иными словами, под влиянием текилы. ну и текилой можно объяснить не всё. Она была убеждена, что не Габриэль, ни Эрик, да и никакой другой парень не испытывал бы подобных ощущений в аналогичной ситуации. Она отбросила от тебя эти мысли и сосредоточилась на компьютере. Сомнением провела пальцами по клавиатуре. Какую лепту она, собственно, внесла в расследование. Раздобыла пароль хакерскими методами и воссоздала информацию, стертую с жесткого диска. Но это же чисто технические решения. Нечего такого, что привело бы к перелому. А если в компе нет других следов, кроме того, что Анна заходила на секс-сайт, где у нее был аккаунт, то тогда и комп практически не пригоден для доказательств. А если Лин взломает сайт Love Dolls, чтобы добыть улики, то их, скорее всего, невозможно будет использовать в суде, даже если они могут решением суда и затребовать данные с сайта потом, если она что-то найдет. Она вынула ноутбук Анны, соединила со своим и через мобильный интернет подсоединилась к тем же самым серверам КТИ которыми воспользовалась в прошлый раз. Привычно задала командой и стала наблюдать, как программа обыскивает папку за папкой в поисках свидетельства того, что она на самом деле передавала, снятый на камеру секс самой собой через лавдос. Неприятные ощущения росли. Разве принесла она хоть малейшую пользу расследованию? В памяти возникли слова Стэна Хоффмана «Молодая девушка, покрытая лаком и раскрашенная после смерти» обнаженная. Ей надо узнать больше. Она перелистала свои фото на мобильнике, дошла до снимка, сделанного в квартире Эрика, и попыталась войти в сервер полиции в его почту. Одна буква пароля на снимке оказалась нечеткой, но с третьей попытки ей все же удалось войти в переписку полиции и в аккаунт Эрика с его паролем. Главное теперь, чтобы его уровень допуска был достаточно высоким, чтобы ей дали временный выход в интросеть полиции. Она ждала, в дыхании и выдохнула, получив подтверждение. Активировала полученный код, а с ним угрызение совести, но стряхнула их к себя Никому же не навредит, если она получит доступ к материалам расследования. Она уж как-нибудь компенсирует. Пары бокалов пива Эрику должно хватить, ведь у неё нет никаких преступных намерений. Она вошла в интросеть с данным ей кодом и кликнула на номер дела под названием «Кукольное убийство». Отчеты, технической экспертизы протоколы допросов свидетелей. Мурашки побежали по коже, когда она окинула взглядом протокол вскрытия. Голые клинические описания без всяких эмоций. Как удается превратить такую мерзость в нечто, звучащее как повседневная терминология? Асфиксия, петехия вокруг глаз, аронозальная окклюзия. Она поколебалась и потом кликнула на папку с картинками. Фото заняло весь экран. У неё потемнело в глазах, будто от удара кулаком. Она быстро закрыла фото. Поздно. Страшнее всего были глаза. Расширенные, остекленевшие. Мёртвый взгляд упирался прямо в неё. Глаза куклы. Она попыталась отогнать картину, запечатлённую на сетчатке. Щурис смотрела на солнце, пока перед глазами не запрыгали чёрные точки. Но мёртвые глаза смотрели на неё, не переставая. Анна должна узнать побольше. Дрожащими руками она кликнула дальше на отчёты Юнгберга о беседах с родителями Анны. Лин попыталась углубиться в текст, отбросив всё остальное. Ничего не обнаружила в словах отца, что давало бы возможность предположить, что он обладал какими-то чертами той личности, которую обрисовал Стэн Хоффман. Но факт остаётся фактом. Чаще всего преступником является мужчина, находящийся в близких отношениях с жертвой. Если папа ни при чем, то, может быть, убийцей был бойфренд? Но никакого такого кавалера в разговорах не упоминалось. Лин вертелась на стуле и юбила зноб. Может быть, тогда и вправду убийцей мог стать кто-то, кто видел ее в сети, а потом разыскал в реальности. Клиент, тип, который совпадал с профилем, описанным Хоффманом. И как она может его найти? Она листала дальше в семейных связях Анны, Никаких братьев или других родственников мужчин тоже вроде бы не было. Во всяком случае, следствию о них не было известно. Она вышла из папки с расследованием, вернулась обратно к поиску, где программа все еще смирно пережевывала файлы венчестера осторожно отпила кофе, пока на экране мелькали столбики, похожие на диаграммы. Ей стало холодно в тени, и она передвинула столик с компьютером на солнечную сторону площади, куда тепло, просочилась через переулочек с тесными рядами домов 17 века. Посидела, подумала. Раз она все равно за занята поисками, то надо бы глянуть, что происходит в рядах правых экстремистов. Все равно в деле Анны. Она пока не продвинется. Надо ждать, пока комп закончит процесс. Любопытство переселило. Интересно, как сейчас перегруппировались ее бывшие враги? Совершали ли какие-нибудь акции? Ей хотелось узнать чем они занимались, ведь они все равно были ее главными противниками. Получив код доступа, она сразу поняла, какие это дает возможности. Она, правда, давно уже не была активной в антифашистских организациях, но из этого не следует, что надо закрыть глаза на растущий в Швеции и остальной Европе правый экстремизм. Она подумала о том доверии, которое оказала ей тетя, и о том, что никто не ставил перед ней задачу анализировать шведских нацистов. «Но как же тут удержаться?» Она вошла в интросеть полиции и набрала правый экстремизм. Перед глазами возникло бесконечное, как казалось, количество попаданий. Она ограничила поиск последним годом и пробежалась по заголовкам, стоящим рядом с номерами дел. Одна из папок, кажется, содержит обзор всего имеющегося материала о преступлениях такого рода и называется коротко «Правый экстремизм», а в скобках приостановленные расследования». Чаще всего организации правых экстремистов были замешаны в преступлениях на почве ненависти или преступлениях, основанных на предубеждениях, но были экономические преступления. Среди преступления о подстрекательстве, направленном против определенной группы лиц по их расовой или этнической принадлежности, языку, религии, национальности, сексуальной ориентации и тому подобному, перед ней на экране возникло множество отчетов да еще и помеченных прямой насилия. Она дернулась, заметив название хорошо ей известной организации — «Новоарийское братство». В период своей связи с антифашистами она была одной из самых активных, прилагая массу усилий, чтобы потопить эту организацию. И до сих пор помнила, как ей стало не по себе от взгляда лидера «Новоарийского братства» Йоргена Кранца, когда дело слушалось в суде. Его глаза почернели от ненависти — Она знала, что несколько месяцев назад он запросил копию ее паспорта, но не верила, что старой фотки будет достаточно, чтобы ее опознать. Ясно было, что многие из бывших членов Новоарийского братства нашли себе новые задачи в организации «Патриотический фронт», возникшей совсем недавно. Она о них слышала и знала, что они ведут одни из самых популярных правоэкстремистских блогов и новостных форумов в сети. Форум назывался «Скрытая правда» и на нем пытались причесать и приукрасить грубость нацистской риторики, которой славились новоарийцы. На их сайте, который перестал существовать, они не стеснялись в выражениях и адресовали свои призывы ко всем знаменосцам белой расы. Среди рубрик сайта были, например, такие шуточки. «Как перевоспитать культурного марксиста?» Свинцом, несмотря на открытую агрессивность лозунгов, Им удалось успешно внедриться во многие слои гражданского общества. Члены арийского братства свели гнезда и распространяли свои человеконенавистнические идеи в жилищных кооперативах, в молодежных футбольных клубах, студенческих и политических объединениях и даже в шведской лютеранской церкви. А теперь, как видно, предварительное расследование деятельности правых экстремистов приостановилось, и материалы не обновлялись месяцами. На полях она обнаружила комментарии объяснения шефа особого отдела, занимающегося преступлениями на почве ненависти, в связи с переориентацией ресурсов. Она подозревала, что за этим лаконичным комментарием скрываются бурные эмоции. Волна предчувствий захлестнула Лин, когда программа поиска подмигнула ей, сообщая о первых результатах, даже быстрее, чем она рассчитывала. Обычному домашнему ноутбуку на это понадобилось бы несколько недель. Но быть аспирантом в области информационных технологий в КТИ имело свои преимущества. Ее включили в ту сеть контактов, которым спонсоры поставляли свои самые последние достижения. Конечно, систематическое отслеживание за последние 3-4 месяца могло занять еще пару дней. Но сейчас перед ней были результаты по случайно выбранным датам последних двух месяцев, и этого хватило. Она получила именно те ответы, на которые надеялась, задавая вопросы. Даже быстрый просмотр списка дал два попадания. Веб-камера была активирована и работала в понедельник 7 марта с 21.23 до 21.38, в среду 9 марта с 22.14 до 22.23 и в воскресенье 20 марта с 21.12 до 21.30. Она листала дальше, к папке входа в интернет-трафик. Время точно совпадало с периодами, когда Анна была на связи с Love Dolls. «Ес!» — воскликнула она про себя. Наконец-то конкретное доказательство. Анна действительно вела стримы через этот сайт. Лин вернулась к исходной позиции и стала смотреть внимательнее. Нашла еще одну трансляцию через веб-камеру в понедельник, 7 марта с 19.14 до 19.29, в то же самое время, когда Анна была на сайте Love Dolls. Есть! Даже если это и не так уж много, все же это был первый настоящий результат, которого ей удалось достичь. Она продолжала просматривать ноутбук Анны. Может быть, удастся найти список доходов, клиентов, время выхода на связь для стриминга или что-нибудь подобное, списки адресов в электронной почте, хотя это было бы невероятно, чтобы она рискнула входить в прямой контакт с сетевыми клиентами, ведь тогда у нее не было бы даже той безопасности, которую предлагал посреднический сайт Love Dolls. Она ввела новые инструкции в программу поиска и вернулась в софт по-прежнему активного Джона-потрошителя. Эту программу она включила накануне, как раз перед появлением стена Хоффмана в столовую управление полиции. С того момента, Программа занималась проникновением в различные секторы сайта «Лавдолс». Теперь у нее было время посмотреть итоги. Программа расшифровки показала достигнутые результаты. Несколько имен пользователей. У Лин не было времени запутывать свои собственные следы, но это вряд ли имело значение. Даже если ее хакерское проникновение было замечено, то она ведь работает на полицию. И вряд ли есть риск, что ей закатят выговор за служебную ошибку в деятельности консультанта, даже если будет вычислен IP-адрес. Успокоив себя, она начала систематически просматривать результаты Джона-потрошителя.